«Игуаны точно не кусаются!» Бежать было уже поздно. Садовник отодвинул рукой листья пальмы, и свет фонарика ударил Аманде прямо в лицо. «Опять вы?» — опешил садовник. «Я знаю этих маленьких негодников! Что вы здесь забыли?» Ослепленная ярким светом, Аманда зажмурилась. «Мы...» — пробормотала она. «Мы хотели погулять по оранжерее», — пропищал Фита. «Сегодня днем нам это не удалось». «Вы шпионили за мной!» — садовник покраснел от злости. «Ну, погодите!» — он выключил фонарик и схватил Аманду и Фиты за руки. «А ну, за мной!» «Эй, отпустите нас!» — Аманда попыталась вырваться, но рука садовника была словно тиски. Он потащил ребят к перегородке из плексигласа, которой была отделана задняя часть оранжереи, открыл дверь и затолкал их внутрь. Плексиглас — органическое стекло, прозрачная пластмасса. Щёлк захлопнулась дверь, и садовник повернул ключ в замке. «Не смейте нас здесь запирать!» Аманда в отчаянии дергала дверную ручку. «Что здесь делают эти дети?» С тревогой спросил торговец пряностями. «Забудьте о них!» – пробурчал садовник. «Пойдемте, нам пора!» Они вдвоем подняли огромное растение и направились к выходу. «Стойте! Не уходите!» – Фит изобрабанил кулаками по стеклу. «Выпустите нас!» Аманда подвернула ногу и, чтобы не упасть, оперлась на ствол дерева. Но вместо грубой коры ее пальцы нащупали что-то чешуйчатое. Аманда в ужасе отпрянула. На ветке сидело животное, похожее на маленького динозавра. Зелёная кожа, длинный хвост, лапы с острыми когтями и шипами на спине. «Да это же игуана!» «Помогите!» – простонала Аманда. Оцепенев от страха, она не отрывала взгляда от зверя, черные глаза которого, в свою очередь, пристально следили за ней. Рядом с ногой Аманды что-то шевельнулось. Еще одна огромная игуана, а сверху над ней сидела третья. Жуткие ящерицы были повсюду. «Игуаны не кусаются, правда?» — пропищал Фиты. В следующее мгновение по всей оранжереи разнесся гневный вопль. «В чем дело?» — это был голос садовника. «Почему эта проклятая дверь закрыта?» Через секунду Аманда услышала, как кто-то совсем рядом прошептал. «Аманда, Фите, скорее!» Аманда посмотрела по сторонам. «Оскар? Я вытащу вас отсюда! Быстрее за мной!» Аманда схватила Фите за руку и потянула его в том направлении, откуда доносился голос, стараясь держаться подальше от игуан. Оскар, мелькнувший между двух пальм, отчаянно махал им рукой. «Скорее!» – прошептал он. «Здесь есть черный ход!» Аманда и Фиты последовали за ним к маленькой двери, скрытой за высокими папоротниками. Вскоре они уже были на свободе среди буйно растущих деревьев и кустарников в объятиях прохладного ночного воздуха. Оскар тихо прикрыл дверь и сдвинул ржавый засов. «Что это?» – Фита удивленно осмотрелся. «Где мы?» «В задней части сада», — Оскар поправил очки. «Думаю, этим старинным чёрным ходом давно никто не пользуется, иначе он бы не был таким заросшим. Я случайно обнаружил его сегодня днём, когда изучал план сада». «Ты просто невероятный!» — Аманда с облегчением вздохнула. «Но что ты вообще здесь делаешь?» Оскар смущенно почесал затылок. «Я не мог уснуть, а когда на мгновение задремал...» «Фита исчез, и у меня возникло странное чувство, будто я тебя подвел. Я не выдержал и пошел за вами». «В одиночку?» – спросил Фита. «Конечно!» – в голосе Оскара прозвучала нотка гордости. «Когда я оказался здесь, вас как раз запер садовник. Как же я испугался, он мог сделать с вами все, что угодно. Но представляете, этот дурак оставил ключ во входной двери». «Не повезло ему!» Аманда хихикнула. «То есть, получается, ты их запер?» Оскар ухмыльнулся. «Это единственное, что пришло мне в голову. Затем я побежал к задней двери, чтобы выпустить вас». «Ничего себе!» Аманда была поражена. «Ты такой храбрый, Оскар!» Оскар смутился. «Ты... ты действительно так думаешь? Мне еще никто и никогда этого не говорил». Его лицо просияло. фиты энергично закивал. «Очень смелый! Но сейчас пойдемте скорее отсюда!» «Что делать с теми двумя?» — спросил Оскар. «Когда вернемся на шоколадную виллу, вызовем полицию!» Аманда на секунду задумалась. «Попросим у Мельбринга телефон!» «Посреди ночи?» — Оскар нахмурился. Аманда пожала плечами. «Но это же экстренный случай!» Три маленькие тени поспешили по темным улицам обратно на виллу. В холле Аманда чуть не споткнулась обо что-то, точнее, об кого-то. «Мадам Коко, брысь дороги!» Кошка взглянула на ночных бродяг золотистыми глазами и возмущенно мяукнула. «Тссс, тише ты!» – зашипел Фита. Но в ответ кошка мяукнула еще более укоризненно. Ребята быстро промчались мимо неё и бросились к лестнице. Комната Мелькбринка располагалась на самом верху под крышей. Из-под двери виднелась полоска света. «Он еще не спит», — прошептал Фите. Аманда тихонько постучала, и через мгновение Мелькбринк открыл дверь. Если он и был удивлен неожиданным визитом, виду не подал. «Можно от вас позвонить?» – спросила Аманда. «Экстренная необходимость!» Озадаченный Мелькбринг отошел в сторону, и дети вбежали в комнату. Аманда быстро набрала номер. «Алло, это полиция? В саду замка в оранжереи сидят два преступника!» – заорала она, как только на другом конце подняли трубку. «Они хотели украсть золотую ваниль! Вы должны немедленно их арестовать!» «Ну и ну!» Мертв Мелькбринг изумленно покачал головой, а через мгновение дверь в комнату снова открылась. Это была Агата Фусфуртс собственной персоной. Мадам Коко терлась о ее ноги и так довольно мурлыкала, словно только что слопала целую банку сардин. Глаза директрисы были темными, как горький шоколад с 85-процентным содержанием какао. Уперев руки в боки, она спросила, «Что здесь, черт возьми, происходит?»